Глава третья. Мы двигались очень медленно, разделившись на пять небольших отрядов. Основной, со мной во главе, двигался в сторону Иафамона по неровной ухабистой дороге. Наш отряд можно было принять за торговый обоз, идущий из Арказара с провизией и рабами. Мы отлично замаскировались, чтобы не привлечь внимания Берита и его разведчиков. В Мендемае наступило подобие лета, Впрочем, оно ничем не лучше зимы. Если зимний ветер пробирал до костей ледяным холодом, то сейчас на нас дуло жаром, словно из домного вулкана, высушивая горло и кожу, поднимая всю пыль и песок в воздух. Два боевых отряда следовали по одыль, вооружённые до зубов. Мелкий отряд разведчиков проверял дорогу впереди. Они подавали нам знак маленькими зеркалами. Один блик дорога чистая, два блика притормозить для проверки. Я готовилась к этому походу довольно долго и не могла рисковать ни одним из своих воинов. Они доверились мне и покинули обжитый нами Нежимай в надежде вернуться домой, в огни Май с победой. В Нежимае остался небольшой дозор и велись восстановительные работы. В любом случае путь туда пролегал через цитадель, и мы не опасались нападения Берита там. У него другая цель. И Афамон Миена слишком быстро согласилась принять меня у себя для переговоров. Это настораживало. От неё я ожидала чего угодно. Впрочем, делить нам больше некого. Мрачная мысль отозвалась болезненным уколом в сердце и резонансом заставила меня вздрогнуть всем телом. Я бросила взгляд на веду, которая прижимала к себе Ариса. Невольно залюбовалась с сыном. «Такой маленький и такой сильный, выносливый. Мой мальчик. Это первый поход, в который я взяла его с собой». У нас не было выбора. Эта компания затянется надолго, и я не могу оставить его в нежимае одного. Кроме того, он уже достаточно взрослый, чтобы привыкать к жизни в дороге. Как его отец и как Аш, он будет настоящим воином. Я не сомневалась в этом. Фиан, как всегда, не разделял моего мнения даже в этом. Он предлагал оставить Ариса в нежимае вместе с Ведой. Зачем таскать за собой пятилетнего ребёнка? Но я была категорически против. «Один раз я уже послушалась Фиена и отправила детей с Мелиссой в целях безопасности. Я буду спокойна, пока Арис со мной. Я смогу защитить своего сына, когда он рядом». Блик вдалеке мигнул два раза, и мы остановились. Лошади в нетерпении переминались с ноги на ногу, а я осмотрелась по сторонам, приложив руку к глазам, заслоняясь от тусклого света Мендемайского солнца. Со всех сторон нас окружали скалы. Небо сливалось за снежными верхушками, и я уже успела забыть, что в моём мире оно такое разное. Здесь оно всегда неизменно серовато-света или молочно-туманного, а ночью чёрное и непроглядное. Дорога в Афамон одна единственная проходила через скалистую местность, что усложняло наш путь и делало его более опасным. В пещерах и зарослях могли прятаться лазутчики балмиста, берита, до да кого угодно. Снова блик впереди, и мы двинулись с места. Наконец-то вдали я увидела каменные шпили башен и Афамона, а позже и знаменитую Иофамонскую стену, которая окружала княжество со всех сторон, гарантируя надёжную защиту от врагов. Наш обоз поравнялся с отрядом демонов в вооружённых копьями. Армия Сиара и Афама Нихадеш до отливала бронзой, и перевязи на обнажённых торсах сверкали гербами с изображением трёхголового Василиска, как и знамёна, развевающиеся на шпилях башен из убех стены. Воины выстроились в две параллельные шеренги, проверяя обозы и путников. Нас обыскали, но проявили почтение, видимо, их предупредили о нашем приезде. 5 лет назад я бы даже не предположила, что буду на одной ступени иерархии с женой Аша что стану свободной. Последний раз, когда я видела её, я была просто рабыней, игрушкой Аша, бесправной и испуганной до смерти. Сейчас я свободна, более свободна, чем ветер. Как бы я хотела променять эту свободу и всё, чего достигла, на то, чтобы вернуться в прошлое и быть там с ним снова, прожить наш каждый день вместе ещё раз. Возможно, иначе. не теряя ни секунды на сопротивление и неуверенность. Бросила взгляд на Ариса и сердце сжалось. Тогда его бы не было, он бы не родился. Разве я могу жалеть о том, что у меня есть сын? Когда-то, несколько лет назад, я ещё не научилась контролировать боль. Она нападала на меня неожиданно и вгрызалась в каждую клеточку моего тела, заставляя корчиться от агонии, ломать ногти и каменные стены склепа, снова и снова выдирая клочья волос. Они падали серебристыми прядями к моим ногам, а я вспоминала, как Аш перебирал их пальцами и как они струились по его тёмной коже, когда я, обессиленная, часами безумного секса, лежала на его груди. Я срывала голос и звала их троих. Я кричала «Богу или дьяволу», проклиная всех. Я молила вернуть мне их или вернуть меня назад, туда, где они живы. Меня затягивало в воронку безысходного горя, в пучину постоянных воспоминаний и дикой боли. Я теряла нить реальности и сходила с ума. Мне не хотелось жить. В такие моменты я мечтала о смерти. В ту ночь я не заметила, как Веда зашла в склеп с Арисом на руках. Она схватила меня под руку и рывком подняла с пола. А я отшатнулась от неё к стене, рыдая и закрывая лицо руками. И тогда Веда протянула мне Ариса. «Смотришь, Ильи, вот твой сын!» Вот твоё будущее. Смотри на него. Ты хорошо его видишь. Затем достала из-за пояса кинжал. Если я скажу тебе, что убив его, ты вернёшься в своё прошлое, ты убьёшь, ты сможешь убить своё будущее ради прошлого, которое, возможно, будет ещё ужаснее. Убей живого ради мёртвых. Да, любимых, но мёртвых. Никто не знает, как повернётся жизнь, если обмануть смерть и прожить её заново. Я смотрела расширенными глазами на сына. Он тянул ко мне ручки, а Веда кенжал. Давай, Шели, убей его. Ты ведь и так это делаешь, когда пропадаешь здесь с сутками, когда сравниваешь его с ними, когда отказываешь ему в материнской любви, боясь изменить своим мёртвым детям. Боишься любить его сильнее, казнишь себя. Кому он нужен кроме тебя? Фияну, он воин. Сегодня жив, а завтра о нём будет помнить только ветер, по которому разнесётся его пепел. А ты готова наложить на себя руки? «Кто останется у Ариса? Кто позаботится о нём? Так убей сейчас, он и так погибнет. Брошенные дети не выживают в Мендемае». Арис смотрел на меня удивлёнными голубыми глазками, а потом громко заплакал, и что-то внутри меня оборвалось, изменилось. Боль сделала шаг назад, потом второй, и я, судорожно глотнув воздух, протянула к сыну дрожащие руки, отобрала уведы и прижала к груди, целуя тёмные волосики. С этого момента я перестала звать их. Я огоревала. Не было и секунды, чтобы я не думала о них. Но я перестала сходить с ума. Веда права. У меня есть будущее, и оно в моём сыне. Они мертвы, а он жив. И я должна обеспечить ему достойное место под проклятым солнцем Мендемая. И кроме меня никто этого не сделает. Они всегда с тобой, Шелли. Оглянись вокруг. Они здесь, пока ты помнишь о них. «Они бессмертны. Отпусти. Они никуда не уйдут. Они в твоём сердце, и пока оно бьётся, они живы». И Афамон не походил на другие города Мендемая. Ни на огнемай, ни на нежемай. Если сравнивать этот город с моим миром, то я бы сказала, что здесь всё напоминает восток. Яркость, и вычурность, и какая-то броская красота зданий. Нас разместили в небольшой пристройке для гостей самой принцессы, рядом с её частью дворца. Я понимала, что рискую, что сейчас я в телу врага беззащитная и в какой-то мере уязвимая. Моя охрана не защитит ни меня, ни Ариса. Но с другой стороны, наша смерть не принесёт Миени ничего, кроме чувства удовлетворения от мести, а затем и смерть, потому что моя армия здесь камня на камне не оставит. Миена не настолько глупа, чтобы не понимать, что я пришла не одна. Мои воины окружили княжество по периметру. И дозор Ефамона прекрасно видит знамёна с огненным цветком. Я разместилась в шикарных покоях вместе с Арисом. Веда заняла соседние покои. Малыш зачарованно рассматривал затянутые яркими гобеленами стены, разукрашенную золотой краской мебель. Я тяжело вздохнула, глядя, с каким восторгом он смотрит на окружающую роскошь. Мой сын не видел ничего подобного за всю свою жизнь, половину из которой мы провели в пещерах и в дороге. а взятый нами ниже май, только начали отстраивать. Там всё сгорело дотла, когда мы вошли в город. Слуга-вампир с клеймом раба на щеке сообщил, что принцесса примет нас у себя через несколько часов. Я подошла к окну и распахнула лёгкие, почти невесомые шторы из тонкого ярко-голубого материала, на ощупь напоминавшего шёлк. Смотрелась вдаль и, достав зеркало, послала один блик. Подождала, пока в ответ сверкнёт вспышка в скале напротив стены. Ночью они будут подавать знаки факелами. Мы условились о связи каждые 3 часа. За нами пришли ближе к вечеру. Когда я Фомон погрузился в непроглядную темноту, ирваные хлопья тумана затянули всю местность, ограничивая обзор. К этому времени я переоделась с дороги. Веда помогла мне зашнуровать корсет и застегнуть мелкие пуговицы сзади на тонком тёмно-сером платье без всяких украшений. Она расчёсывала мне волосы, а я смотрела на выбитых ящеров на каждой ручке от ящиков стола, и думала о том, что Миена может не согласиться с моим предложением. И тогда нам придётся брать и афомон силой. А я уже успела рассмотреть княжество и пришла к выводу, что это будет не так просто, как я думала в начале. город Полланлазик и, возможно, подземных ходов, ведущих прямо к границе с противоположной стороной Тартаса, земли, не принадлежащие Мендымаю, пустыни, населённые разными товарами и племенами кочевников. Веда рассказывала об этих землях. Из покон веков никто не рисковал сунуться в пустыши. Ведьма заплела мне волосы в косы и уложила в тугой узел на затылке. Ты совсем не изменилась, Шели. Годы и лишения не отразились на твоей внешности. Ты всё так же поразительно красива. Если бы он видел тебя сейчас, то его янтарные глаза запылали бы пламенем. Посмотри на себя, Шили. Даже в этом простом наряде ты выглядишь как королева. Я отрицательно качнула головой. Меня не интересовало, как я выгляжу. Это было последнее, о чём я думала все эти годы. Да и какая разница? В моей жизни не будет других мужчин. Разве имеет значение собственная внешность, когда я провожу столько времени в седле в мужской одежде с тяжёлым мечом на поясе? Могла бы я бы состригла волосы как можно короче, но они всё равно отрастали со скоростью света. Мне наоборот хотелось прятать свою половую принадлежность так глубоко, как только можно. Мои воины не должны видеть во мне женщину. Я такой же боец, как и они. Зачем ты замуроввываешь себя живьём? Жизнь продолжается. Ты бессмертна. Ты умопомрачительно красива. Ты ещё можешь быть счастлива, Шели. Я закрыла глаза. Счастье. Я уже не помню, какое оно. Моё счастье развеяно по Мендымаю крупицами пепла. Моё счастье разрублено на куски, где-то так далеко, что я даже не могу оросить эти куски своими слезами. Единственный кусочек этого самого счастья заключён в Варисе. А другого мне не надо. Я и так счастлива, Веда. Как мать и как воин, да. А как женщина? Когда твое тело последний раз касался мужчина? Давно. Но я помню каждое прикосновение, каждую ласку, как вчера. И эти касания никогда не остынут на моём теле. Мне это не нужно. В моей жизни был один мужчина, один единственный, и это неизменно. Всё меняется, Шели. Жизнь слишком длинная. Пройдёт время, и ты Я повернулась к медведице, которая как раз надевала мне на шею золотые украшения. Это лишнее. Она не должна почувствовать себя хозяйкой положения, Шели. Ты должна выглядеть так же, как и она. Величие заключается далеко не в украшениях и побрякушках, Веда. Но Веда ошиблась. От былого величия миены не осталось и следа. Если со слов Веды я не изменилась, то принцесса несомненно стала другой. Этого не заметить в её роскошной одежде, золотистой коже и роскошных чёрных волосах. Но она изменилась. Выражение лица, глаз, что-то неуловимо стало другим. Она не встала с кресла, когда я вошла в просторную залу с высоченными потолками, но приветствовала меня кивком головы, и я села напротив неё. Нам принесли напитки в хрустальных фужерах. Миена пригубила тёмную жидкость и, посмотрев на меня, сказала: "Люблю рисковать, пить из стекла, которое способно убить меня". Я не притронулась к чантьему и встретилась с ней взглядом. Карие глаза казались непроницаемыми. Рискуют тот, кому нечего терять, Миена, или когда на карту поставлено слишком много, и риск это единственный шанс. В остальных случаях это глупость или самодурство. Она резко поставила бокал на стол, и Кари глаза сверкнули гневом. А тебе есть что терять, зверушка? Разве ты не потеряла всё, что только можно было потерять? Я медленно выдохнула. Что же, можно было ожидать подобного выпада, удары ниже пояса. Мои потери остались в прошлом. На данный момент меня волнует будущее. Как и тебя? Она слегка склонила голову к плечу. А зверушка поумнела. Потери заставляют иначе смотреть на жизнь. Ты приняла меня затем, чтобы обмениваться сомнительными комплиментами или, может, всё же обсудим будущее твоего княжества? Мия нас снова пригубила чинтьем. Я приняла тебя, чтобы посмотреть ещё раз на ту, что погубила моего мужа, а теперь нагло потребовала встречи с его законной вдовой. Я снова медленно выдохнула, стараясь успокоиться. Она намеренно выводит меня из равновесия, прощупывая почву, заставить нервничать, злиться. Ты приняла меня не за этим, а потому что твоё княжество в опасности, и ты прекрасно знаешь, насколько сильна моя армия. Тебе стало интересно, что я могу тебе предложить. Мияна покрутила бокал в тонких пальцах и не глядя на меня сказала: На самом деле мне плевать, насколько сильна твоя армия. «Яфамон не взять никому. Само его расположение ограничивает возможности врагов для штурма». Я усмехнулась. «Она действительно настолько глупа или набивает себе цену сейчас?» «Открой карту Яфамона, Миена, и я покажу тебе все слабые места твоего княжества. Более того, расскажу, каким образом моё войско возьмёт его в течение суток. Притом разными методами. Могу привести в пример как минимум три из них». Анна резко вскинула голову и с грохотом поставила фужер на стол. "Думаешь, я идиотка или угрожаешь мне? Я думаю, что ты умна, иначе я бы не пришла к тебе. И нет, я тебе не угрожаю. Зачем? Мы обе знаем, насколько я права." Она встала с кресла и прошла через всю залу к большому окну, отодвинула штору, долго изучая что-то недоступное моему взгляду, возможно, оттягивая время и обдумывая свои слова. Потом повернулась ко мне. Ты тоже умна, к моему удивлению. Но позволь спросить, зачем тебе это? Зачем ты пришла ко мне, если могла взять Иофамон силой? Я ждала этого вопроса. Верно. Я могу взять твоё княжество, и мы обе понесём большие потери. Этим может воспользоваться противник и с лёгкостью разгромить остатки моей армии. У меня же иные цели. Мне не нужен и Афамон. Я хочу вернуть огнимай, освободить его от Берита. Я хочу уничтожить всех проклятых братьев. Мне нужны союзники, а не враги. Миана вздёрнула бровь. А ты амбициозна. Из рабыни в королеву? Не слишком ли высок полёт для маленькой бабочки? Взять огнимай, уничтожить демонов королевской династии? Не слишком? Низко не летаю. Месть? Можно сказать и так. Мия на несколько минут смотрела на меня и молчала. Я также тянула паузу, давая ей время подумать. То есть ты предлагаешь мне объединиться и пойти на огнимай, разбить войско Берита? Именно. Я готова поклясться, что её глаза заблестели не поддельным интересом, даже слегка дрогнула верхняя губа. Я слышала, с тобой приехал ребёнок. Мальчик, это твой сын? Да, мой младший сын. Он не от Аши. Она не смотрела на меня, а продолжала крутить бокал в руке, разглядывая тёмно-бордовый чинтьем. Это сын Фиена. Дети Аши погибли. Это мой единственный ребёнок. Голос впервые не дрогнул, когда я произнесла его имя. Это и хочу, чтобы сын Инкуба правил огнем нами. Чем сын Инкуба хуже Берита? Миена усмехнулась. Или быструка смертная, верно? Я приму твое предложение, Патше. Но с одним условием. Конечно, с условием. Ты же должна что-то получить взамен, не так ли? Свободы твоего княжества тебе недостаточно. Что именно? Мияна не ответила, она хлопнула в ладоши, и в зал об безшумно вошла служанка, склонилась в поклоне. "Мариса, приведи сюда шай". Я смотрела на принцессу, а она снова вернулась в кресло, откинулась на спинку и поправила тонкой рукой длинные волосы, потом повернулась ко мне. "Как насчёт того, чтобы породниться с династией Иофан?" Я в удивлении распахнула глаза. В этот момент открылась массивная двойная дверь. И в зал вошла девочка в сопровождении служанки. Малышка строптиво повела плечами, когда Рабыня попыталась поправить рукава её ярко-зелёного платья, и с любопытством посмотрела на меня. На вид девочка на год младше Ариса. Её огненно-рыжие волосы ослепительно сверкали в блеске свечей. "Шай, поклонись, как я тебя учила". Но девочка вырвалась из рук служанки и с криком "Мама!" бросилась к Миени. Предупредив мой вопрос, Миена посмотрела мне в глаза и тихо сказала «Это моя дочь Шай. Она незаконорождённая от смертного, которого продал мой отец, как только узнал о нашей связи. Я даже имени его не помню, и, скорее всего, он давно помер на каменоломнях или ушёл на корм воинам». Я всё ещё озадаченно рассматривала ребёнка. То, с каким спокойствием Миена рассказывала о смерти своего любовника, даже не покоробило меня. Я начала привыкать к жестокости этого мира, больше не удивляясь тому, на что способны демоны. Я и сама была жестокой. Как ты понимаешь, у Шай нет ни малейшего шанса на нормальную партию в Мендемае, и я предлагаю сделку. Мы оформим брак наших детей по всем законам этого мира. Как только твой сын зайдёт на престол, моя дочь займёт достойное место возле него. В противном случае считай, что разговор не состоялся. Мы подписали документы тем же вечером, скрепили печатями, и я заручилась поддержкой той, от кого совершенно её не ожидала. Теперь мы обе в равной степени были заинтересованы в том, чтобы Берит пал, и огнимай стал моим. После заключения сделки Миена посвятил меня в состояние армии и афомона. Оно было плачебным. Не так давно войска понесло серьёзные потери после нападения Балмиста. Сиар был убит в неожиданном сражении. И Миена скрывала этот факт от всех, даже от своих подданных. И Афамон держался на честном слове и былом могуществе. Моя армия могла взять его без особых усилий. Миена блефовала, чтобы выторговать себе условия получше. Конечно, я рассчитывала на иной исход, и разочарование заставило нервно кусать губы. Хитрая сука. И я была нужна ей намного больше, чем она мне. Впрочем, я её понимала. Она заботилась о своей дочери. Возможно, я бы поступила точно так же. Я вернулась к себе почти под утро и выглянула в окно застыла. Отряд предупреждал об опасности, притом предупреждал с интервалом в несколько минут. Факелы гасли и возгорались в нескольких местах сразу. По телу пошли мурашки и предчувствие ледяными когтями сжало сердце. Прежде чем я успела осознать, что происходит, на Иофамон напала тысячная армия Берита. Я в ужасе поняла, что мои отряды посылали не предупреждение нам, а сигнал начала боя. Они ввязались в него ещё до того, как начали трещать под натиском взбесившихся демонов Берита, Ворота и Афамона.